Э-э-э-э, войдите. а ты, Кузя, что с тобой? Что случилось? Меценат, да, да ведь он форменный мошенник. Правда, я с вами проделал почти такую же штуку при первом знакомстве, но... Но я ведь профессионал. Мне простительно тут... Я такой... Грязное животное. Стоп, стоп, Стоп, в чем дело, Кузя? Ты говоришь так много, что из твоих слов я могу извлечь чрезвычайно мало. Проиграл. Шахматы? А во что же? Все свои личные деньги, да и ваши, что вы давеча мне дали на покупку чемоданов. Ох ты, ну кому же, Кузя? Кому, кому, куколке, конечно. Нет, вы... видали вы такого мерзавца? Ясные детские глазки, серебристый, как у девочки, голосок. А сам форменный бандит с большой дороги. О, я, видите ли, дилетант, мне с вами, с маэстро, куда ж тягаться? Я давно не играл. Преподнес он мне старушку в кадушке. На четвертой партии такой гамбит показал. Меценат, дайте свеженьких денег на чемоданы и Если нет, так выгонять уж сразу, чтоб не мучился А я к вам К вам на огонек Куколки не было? Нет, мотылек, этой чертовой куклы не было Почему чертовой, а? Ты тоже, значит, все узнал? Да, кое-что узнал Ну, ну, как вам это понравится, а? Когда я нынче прочел, что издательство «Альбатрос» купило его книгу Лучшее издательство. Я чуть не упал на улицы под копыта лошадей. Болваны! <свят> но ну, болваны, они моим заметкам поверили. Старушки в кадушках на подушках заскачут теперь по всей России. Подумайте, я собрал том своих стихов, Ожерелье чистейшего жемчуга. И это ожерелье валяется у меня в столе. Мертвое, неподвижное, будто оно свинцовых пуль. А этот болотный пузырь со своими зовами утро выскочил. И, пожался вот дурачье, вот трижды идиоты! вот трижды о. идиоты? А, -а, а, привет, телохранитель. Привет. Пожалуй, что и мы. Да, да. А ты из нас... Первый да -а -а. идиот, да? Ведь это ты притащил тогда эту куколку. Сколько же я из-за него крови испорчил. А я? А я? Не будь его! Я бы сегодня не проиграл, кроме своих денег, еще и меценатого чемодана. Неужели куколки проиграл? В шахматы? А -а -а. Однако... Да, вот что, меценат. У -у -у. Я сейчас от великолепной... «Отпуск вам милостив разрешен, Дас, но не можете ли меценат объяснить мне одной вещью? Каким образом в будуар принцессы попала яблонька?» М? «Вот, спас кусочек ее фотографии, в клочья разорвана». А, «Так это яблонька?» — Бедный телохранитель. — Что вы там бормочете? — А, это я стараюсь догадаться, в чем дело. Действительно, как попала карточка яблоньки к моей жене, да еще разорванная. Уж не прерывновала ли меня принцесса? к яблоку, иначе я и не могу объяснить, хотя вы ведь никакого повода не давали, а? <смех> меценат. Я, я не малеешь его. А наоборот. Наоборот, ничего не написано. Ах, я даже и не посмотрел. Вот тут. <смех> М -м -м -м. Странно. Моя не дальше оторвана. Удивительная загадка. Ну почему же ты не спросил у принцессы? А вот подекаешь спроси. Истерика у неё у вашей принцессы. Дураком меня назвала и выгнала. И правильно назвала. Да почему же это я дурак? Я от куколки не потерпел урона, как ты с Кузей. Мы с меценатом остались неуязвимы. Да, ты сам мотылёк виноват в отношении куколки. Заварил эту кашу с газетной рекламой, да и не знаешь, как её теперь расхлебать. Как неопытный спирит, Вызвать призрак вызвал, а как теперь его спровадить обратно, и не знаешь. Да ведь лопнет же все это, ну не может не лопнуть. Ведь если выйдет книжка, старушку в избушке никуда не спрятать, а это конец. Стучала я, стучала, а вы тут так кричите, хоть из пушек пали. Здравствуйте, разбойнички, как говорит няня. А куколки еще нет? и вы насчет куколки куколка куколку куколкой а куколке а. <смех> вот и он комплект полный друзья <смех> я так счастлив так угу. счастлив из-за себя и-за вас мотылек вы снова можете занять ваше секретарское место что такое и вас также ушли из редакции как и меня наоборот Помните, я вам говорил, что редактор переходит в ежедневную газету. А? И знаете, кого он пригласил на освободившееся место редактора? Ну... Меня! <смех> премилейший человек. И подумать только, что всем этим я обязан вам. А правда ли, что Альбатрос издает вашу книгу? Да. Можете меня поздравить. А -а -а. Да у меня с собой, впрочем, и корректурные листы. Где, где? Покажите. Да вот они. А... А... А... а старушка где? Старушка есть, а старушка в избушке. Где она? Куда вы ее тут засунули? Я совершенно не понимаю, почему вам так исключительно нравятся эти стихи. Я их сюда и не включал. Но почему? Ведь вы же написали эти стихи, или не вы? Да я-то я, -то я спросите, когда? Это старый грех, мне тогда было лет шестнадцать. Когда Новакович попросил меня прочесть в кафе при первом знакомстве все мои стихи, я и стал читать их в хронологическом порядке. А он вдруг на этой самой несовершенной старушке неожиданно пришел в восторг, схватил меня за руку и потащил к меценату. Да, дом мецената принес мне счастье, друзья. И не только литературное. Господа...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 Старый кесет, из которого вытрясли весь табак Ох, ведь нам уже ехать нужно Мы и на минутку забежали вали еще нужно корректуру в типографию отвести вали поедем? Угу До свидания, разбойнички До свидания, друзья мои О, о, о. вот Вся лоб-компания в сборе А что это? А что это у вас темно-то как? Ой, сидите, словно сычи какие нахохлились, а? А, небось, коньячище опять хлестать будете, а, разбойники? ох ох сюда подать, на ковре, по альпокрестьянских столовую, а? А что? Пожалуй, лучший выход из положения, а? Меценат, коньячок, а? И то правда. Ну, ребята... Нечего нюнить, гляди веселей, ходи козырем. Ах, выпьем сегодня, чтоб звон пошел, а завтра айда к берегам старой матушки Волги целые разбойничьей ватагой на широкие речные просторы, куда стенка разен. Варял женщин, как котят Туда, и впрочем, бабам и дорога айда да, долой Петербург Да здравствуют жигули Кальвия, почествуйте волжскую вольницу Что ж вы, черти, приуныли Эй ты, Филькашут, пляши Грянем, братцы, удовольствие О могущественное время будь ты трижды благословенным ты лучший врач и лучшее лекарство потому что никакие препараты медицинской кухни не затягивают не закрывают так благотворно глубоких открытых ран как ты вечно текущая седое мудрая слушатели Если ты через год заглянул бы в уже так хорошо знакомую тебе темную гостиную мецената, ты тихо улыбнулся бы, увидев, что все на своем месте. Меценат в одном углу, одетый в белый полотняный балахон, лепит новый бюст мотылька, важного, седающего на высоком стуле. В другом углу возится со штангой Новаковича, В глубоком кресле мирно покоится, поедая апельсин Кузя. А у дверей стоит Кальвия Криспенила и в тысячу первый раз кротко бормочет. Опять ты, разбойник, с на ковер бросаешь. Управы на тебя нет, на мытаря. Вы слушали радиоспектакль «Шутка мецената» по одноимённому роману Аркадия оверченко Роли исполняли от автора Сергей Юрский, меценат Геннадий Бортников, мотылёк Олег Форостенко, Кузя Дмитрий Филимонов, Новакович Сергей Колесников, Анна Матвеевна, Наталья Цыникова, Куколка Юрий Васильев, Яблонька Дарья Юрская, Вера Антоновна Людмила Гнилова. В эпизодах принимали участие артисты: Александр Пожаров, Владимир Дубровский, Ирина Киреева, Татьяна Морозова и Алексей Дубровский. Над спектаклем работали: автор инсценировки Наталья Шолохова. Режиссер Вера Малышева, композитор Михаил Антал, звукорежиссер Александр Трухан, ассистент режиссера Михаил Розенберг. Театр «Радио России».